Глава двадцать 26. Идти сможешь? Заботливо поинтересовался Захар. Да, ответила я, но явно погорячилась. Ноги не слушались, низ живота пульсировала, а в голове не осталось ни одной внятной мысли. Захар смотрел совершенно безумным взглядом, от которого все тело горело, а я машинально скрестила ноги. Пошли в дом предложил он. Сделав резкий шаг, я запуталась в собственных ногах и стала заваливаться вперед. Давыдов успел поймать и прижать к себе. Меня уже буквально трясло, а сердце казалось выпрыгнет из груди. «Идти ты не можешь", удовлетворенно заявил он, нежно проведя ладонью по моей шее. "Могу", уперлась я. Просто оступилась. "Да-да", согласился Захар, снова подхватывая меня на руки. И я бы хотела как-то возразить, но в его присутствии словно кто-то раз за разом крал мой словарный запас, и получалось что-то нечленораздельное. Я решила просто плыть по течению и расслабилась в объятиях Захара, стараясь не загораживать обзор на дорогу, Воткнулась носом в шею, вдыхая его запах, и несмотря на то, что все тело еще било крупная дрожь, мне было невероятно уютно. Давыдов донес меня до ворот дедушкиной дачи и аккуратно поставил на землю. Я пошатнулась и сама обняла его за талию. Захар молча гладил меня по волосам, давая возможность прийти в себя. Нельзя было не признать, что нас дико, безумно тянет друг к другу. Я видела, что Давыдов меня хочет, чувствовала это в каждом жесте и взгляде и загоралась еще сильнее. Но грудь сдавливала от другого того, как он заботливо убирал травинки из моих волос, как следил за каждым шагом, там в темноте, чтобы я не упала. И даже от того, что вдруг решил привести меня на поляну и тихо сидел в кромешной темноте в ожидании появления ежиков. Просто, чтобы мне их показать. Аня, Захар, это вы услышали мы голос деда? Снова, как по команде отшатнулись друг от друга и словно провинившиеся школьники уставились на калитку, в проеме которой спустя несколько мгновений появился дед. Где были? осмотрев нас с ног до головы, поинтересовался он. На поляне ежиков смотрели, улыбаясь, ответила я. «Ежиков!» задумчиво пробормотал себе под нос дед. Аня, уже поздно. Иди спать. Ладно буркнула я, и старая сети ровно потопала за ворота, но остановилась, потому что дед с Захаром так и остались стоять у входа. Аня, я должен повторить, требовательно уточнил дед. Нет, процедила себе под нос и пошла в дом. Удовлетворить любопытство не получилось. Поднялась в свою комнату, разделась, приняла душ, все время чутко прислушиваясь к шагам в доме. Серёня не выходил из своей комнаты, а дед с Захаром так и не вернулись. Легла в постель, но не в состоянии успокоиться, без конца юрзала, вертелась сбоку боку на бок, так что в итоге запуталась в тонком пледе. С трудом выпутавшись, лежала, глядя в потолок, а когда сердце вдруг ускоренно забилось, в глазах потемнело, и сразу вслед за этим послышались шаги по коридору. Захар А я ни на секунду не сомневалась, что это он, приоткрыл дверь и шепотом поинтересовался. «Спишь?» О чем вы говорили?" подскочила я. "А ежах?" хмыкнул Давыдов, проходя в комнату. Сел на край кровати, протянул руку и заправил прядь волос мне за ухо. "Утром мы с Эйре уезжаем", прошептал он, притягивая меня к себе. "Ты будешь по мне скучать?" "Я подумаю" сморщила в ответ нос и улыбнулась. А я буду, серьезно признался Захар. И пока мы на работе, ты будешь хорошей девочкой, да, Аня? Не будешь дружить с мажорами и ныряваться на неприятности. Поостереглась признаваться, что я собиралась нарваться на неприятности с самого утра в компании мажора, исключительно с благим намерением избавить любимого родственника от душевных мук. Не буду, убедительно соврала я точнее мне казалось что врала убедительно но давыдова не обманула он нахмурился вздохнул и сел еще ближе прикоснулся губами к моему виску и прошептал я уеду на два дня всего два дня ты можешь спокойно посидеть на даче я же сказала что могу аня обещаю если ты опять будешь замечена в компании макара я прикую тебя к себе наручниками и буду везде возить с собой прошептал Захар. Угроза меня впечатлила, но в голове почему-то замелькали совсем уж неприличные картинки со мной Давыдовым и наручниками. Я тяжело задышала, стараясь избавиться от наваждения, а Захар словно прочитал мои мысли. И то, что ты только что придумала, обязательно вопловлю в реальность. Для этого не обязательно общаться с мажором. Только намекни. На последней фразе его голос дрогнул, а сам Давыдов напрягся. Спокойной ночи, тигрёнок, довольно промурлыкал Захар, целуя в чувствительное местечко за ухом. Легко поднялся и вышел из комнаты. Я упала на подушки и тихонько взвыла. Да он издевается. И как уснуть, когда все тело ломит от желания? Проворочилась почти до рассвета. И когда дед скомандовал подъем, с трудом разлепила веки. На автомате спустилась на первый этаж, где помятый Захар и злющийся Серёня уже давились овсяной кашей. Доброе утро, хрипло поприветствовало всех. Захар подмигнул, Серёжа отмахнулся, а дед поставил передо мной большую тарелку, куда от души плюхнул большую порцию овсянки. Я старалась на Давыдова не смотреть потому что перед сном без конца прокручивала в мыслях события предыдущего вечера а когда наконец уснула во сне ко мне пришел захар с наручниками завтрак а как же пробежка я терла глаза сдерживая зевоту пробежались уже сообщил серёня пока ты сны смотрела лучше бы не смотрела па вот объясни мне одну вещь Мать сестрой ты гонял в хвост и в гриву, а эту катастрофишну жалеешь. В чем подвох? Пристал дядюшка к деду. Будут у тебя свои внуки, поймешь». Наставительно заметил тот и вручил мне ложку. Сережа клацнул челюстями и повернулся к давыдову. Поехали, а то опоздаем. Захар согласно кивнул, поблагодарил деда за гостеприимство, одарил меня напоследок горящим взглядом и первым вышел на улицу. С тоской проводив глазами отъезжающую машину, я лениво ковырялась ложкой в тарелке, глядя в окно. Аппетита не было. Дед сел напротив с чашкой чая, нарочито медленно размешал сахар, а потом строго произнес. "Поговорим?" "Давай", кивнула обреченно. "Сама мне ничего рассказать не хочешь?" Дедуля смотрел с прищуром, но в глазах горело живое любопытство. "Хочу", призналась я, и рассказала про Серёню. И теперь я попросила Макара узнать все, что можно про Яну с Гришей. Закончила повествование. Значит, этому Грише мой сын не нравится, опасно поинтересовался дед. Да. И фамилию их ты знаешь? Макар обещал узнать. Почему не Захар? Дед лукаво улыбнулся, а я, кажется, покраснела. Не знаю, ответила растерянно. Просто в компании Макара мой мозг функционировал как нужно. А вот при одном взгляде на Захара все умные мысли мгновенно улетучивались. Ладно, дело молодое. Дедуля улыбнулся краешком губ, и к моей великой радости продолжать тему Давыдова не стал. В кармане завибрировал мобильный. Привет, мажор, обрадовалась я. Узнал? Дедуля жестом показал, чтобы включила громкую связь. Да. Григорий и Яна Нефёдовы. Ей двадцать, ему двадцать семь. — А отчество? Деловито спросил дед. Макар кашлянул, а потом аккуратно уточнил. Яна громкой. Молодой человек, не отвлекайтесь. Доброе утро, Павел Семёнович, вежливо поздоровался мажор. Отца зовут Нефёдов Алексей Ильич. Он владеет. Я знаю, чем он владеет, перебил его дед и задумчиво почесал подбородок. Значит, их семейство мой сын не устраивает. Товарищ майор в контрах только с Гришей, очень вежливо сообщил Макар. Такая на что? продолжал уточнять дедушка. Мы пока не знаем, вздохнула я, а потом воодушевленно добавила: но есть идея. Слушаю, заинтересовался дед. Я эмоционально делилась своими мыслями, дедкий Вала мажор не перебивал, готов помочь. Тут же вызвался Макар, когда я закончила. Аня, снова твои авантюры, покачал головой дедуля, но я уже знала: отпустит. «Все ради семьи. Я приняла кристально честный вид и похлопала ресницами. Дед, Серёня страдает, а сам никогда не попросит о помощи. «Стрекоза!» Ладно, езжай, но я должен быть в курсе и без приключений. Макар, под вашу ответственность. Есть. Обалдело, брякнул мажор, явно не ожидавший такого подвоха от судьбы. Приеду через час. И отключился, пока ему еще что-нибудь под личную ответственность не приписали.